Она решила на время оставить стул в покое, чтобы избавиться от него, ей нужно было иметь возможность вставать и ходить. Пока она не справится со столом, об этом нечего и думать. Но она не могла наклониться вперёд, чтобы дотянуться до гайки карабина, с помощью которого длинная цепь, обвивавшая стол и ножки стула, была прикреплена к более короткой цепи, соединявшей её скованные лодыжки. Если бы не это, она уже давно освободила бы ноги от обоих предметов обстановки. Сумея она прокинуть стол, длинная цепь соскользнула бы со основания тумбы, ели не соскользнула бы. Темнота мешала хоть рассмотреть, как Векс всё это устроил и выйдет ли что-нибудь путное из её плана. Оставалось только надеяться, что её гениальная идея сработает. К несчастью, стул, на котором сидел Векс, стоял глубоко под столом прямо напротив неё и мешало осуществлению этого замысла. Чтобы стол упал, надо было каким-то образом убрать с его дороги стул. Однако коту никак не удавалось протянуть ноги достаточно далеко, чтобы оттолкнуть его пенком. Ей мешали наручники и широкая центральная тумба, похожая на бочку. Цепи не позволяли коту даже выпрямиться и привстать настолько, чтобы перегнуться через столешницу и попробовать повалить стул руками в конце концов она не придумала ничего лучшего чем попытаться сдвинуться назад отталкиваясь от пола ногами и таща за собой стул есть ли ей удастся отодвинуться хотя бы на некоторое расстояние второй стул не будет препятствовать её попыткам опрокинуть стол недолго думая кот упёрлась пятками в пол и напрягла ноги Однако стол оказался настолько тяжёлым и неподатливым, что она подумала, уж не лежит ли в центральной тумбе мешок с песком, который в обычных условиях придавал бы ему большую устойчивость. И нового выхода она однако не видела, и потому ещё сильнее упёрлась ногами. Наконец стол заскрипел и поддался, продвинувшись по виниловой плитке. на несколько жалких дюймов. На столе зазвенел о тарелку с сэндвичами, стакан с водой. Задача оказалась гораздо труднее, чем кот ожидала. Порой ей даже начинало казаться, что она могла бы выступать в одном из тех дурацких телевизионных шоу, где участники, демонстрируя свою силу, тянут зубами гружжённый железнодорожный вагон. Тем не менее, столб постепенно уступал её усилиям, и через пару минут, сделав два перерыва, чтобы перевести дух, кот уже начала беспокоиться, что сейчас упрётся в стенку между кухней и бельевой, в то время как ей необходимо было оставить для манёвра хотя бы небольшое пространство. В темноте кот было довольно трудно оценить свои достижения, но она решила, что протащила стол футонатри, вполне достаточно для того, чтобы стул Векса не мешал его повалить. Стараясь щадить свой пострадавший указательный палец, кот уперлась снизу в столешницу и попробовала приподнять. Стол явно весил намного больше ее. Круглый верх его был сделан вверх, Из двухдюймовой сосны тумба тоже была набрана из толстых досок и стянута железными обручами, а внутри её лежал какой-то дополнительный груз. К тому же кот не могла встать, и это не позволяло ей использовать всю свою силу. Наконец она почувствовала, что край бочки приподнимается сначала над дюйм, потом над два. Стакан опрокинулся, покатился под уклон, разбрызгивая воду, упал на пол и разбился. Тарелка с бутербродами тоже поехала по столешнице, и кот, чувствуя, что её план срабатывает, прошипела сквозь стиснутые зубы торжествующе: "Ага!" Но она недооценила вес стола. и не рассчитала своих сил и уже в следующее мгновение ей пришлось отступить стол с грохотом встал на прежнее место кот несколько раз согнула и разогнула ноющие мышцы набрала в грудь побольше воздуха и снова пошла в атаку она расставила ноги настолько широко насколько позволяли цепи И упёрлась ладонями в нижнюю поверхность столешницы, зацепившись большими пальцами за её скруглённый край. На этот раз она напрягла не только руки, но и ноги, налегая на стол, попыталась одновременно подняться. Каждый дюйм подъёма давался ей огромным трудом и напряжением всех мышц. Зато стол наклонялся всё сильнее и сильнее. Цепи не позволяли кот выпрямиться полностью или хотя бы наполовину, поэтому в конце концов она оказалась стоящей в крайне неудобной и напряжённой позе, задыхаясь под тяжестью стола. Колени и бёдра дрожали от напряжения, однако стол уступал, поднимаясь всё выше и выше, поскольку каждый выигранный дюйм увеличивал рычаг. Тарелка с сэндвичами и пакет картофельных чипсов снова соскользили по столу и свалились. Жареный картофель рассыпался по полу с неприятным шуршанием, похожим на шорох десятков крысиных лапок. Боль в шее стала сокрушительной, а в правую ключицу будто ворочали длинный шуруп. Но боль не могла остановить её, напротив, Она подстёгивала кот, чем непереносимее становились болевые ощущения, тем лучше кот представляла себя на месте Лауры, на месте остальных тёмполтанов, распятого в стеном шкафу молодого человека, служивших с автозаправочной станции и всех тех людей, чьи могилы, возможно, находились совсем неподалёку, на лугу перед домом И чем больше она сравнивала себя с ними, тем сильнее ей хотелось, чтобы на Крейбенста-Векса обрушилась лавина нечеловеческих страданий. Видимо, в эти минуты кот посетило ветхозаветное настроение, поскольку она была отнюдь не расположена немедленно подставить другую щеку. Она желала видеть, как Векс будет корчиться на дыбе, слышать, как трещат, выворачиваются из суставов кости и лопаются сухожилия меньше всего ей хотелось, чтобы он попал в специальное отделение психиатрической лечебницы для спятивших убийц, где его поселят в отдельной палате с телевизором, будут исследовать, лечить, давать советы, как наилучшим образом поднять свою самооценку. пичкать разнообразными препаратами, кормить ужином синьейкой перед Рождеством. Вместо того, чтобы передать вехса в милосердные руки психиатров и социальных работников, кот хотел бы при поручить его воображаемому полочу и посмотреть, как долго этот грязный вонючий сукин сын Останется верен своей теории насчёт того, что каждое ощущение является по сути нейтральным и что каждый опыт сам по себе стоит того, чтобы его пережить. Это жгучее желание, выкристаллизовавшееся из её боли, было, конечно, не слишком благородным, но зато чистому и искренним, как высоко Октановое топливо. Оно силой сгорало в её сердце, не давая ему остановиться и замереть.